«Что же вы стреляете, уток?» «Утокс?» — спросил тот, вытянувшись и бросив какой-то сострадательный взгляд. «Что же? Разве вы, уток, не стреляете? Помилуйтесь! Кто будет стрелять эту падаль?» «Это какая-то гадкая старуха, валяется в грязи, ударишь ее по загривку, она свалится боком, как топор с полки, бьется, валяется в грязи, кувыркается, тьфу!» Так что же вы стреляете? Нет, не уток. Вот как выйдешь в чистую рощицу, как запустишь своего фингала, а он нюх-нюх направо, нюх налево и стойку вытянулся, как на пружине, одеревенел, окаменел. Пиль, фингал, как свечка, загорелся столбом, взвился. Кто, кто, перебил Пушкин с величайшим вниманием и участием. кто «Ктос? Разумеется, кто!» «Сука!» «Боровой кулик!» «Вальчнеп!» «Тут царап его по сарафану, а он...» — продолжил Артюхов, раскинув руки врозь как на кресте. «А он только раскинет крылья, головку на бок, замрет в воздухе, умирая, как брут Пушкин расхохотался... И, прислав ему через год на память историю пугачевского бунта, написал тому офицеру, который сравнивает Вальдшнепа с Валленштейном. Примечание. Валленштейн, 1583-1634 годы, знаменитый австрийский военачальник, был ложно обвинен в измене и убит, встретил смерть с большим достоинством и спокойствием. даль В Оренбурге Пушкин остановился в доме оренбургского военного губернатора Перовского. Перовский в то время квартировал в доме Мурзы полковника Тимашева на Губернской, что ныне Николаевская улица, главная в городе, как раз против Благовещенской, теперь Вознесенской церкви, Юдин. По показанию сторожилов, Перовский квартировал в доме полковника Тимашева находившимся на Николаевской улице в первой части в пятом квартале против алтаря церкви Вознесения Христова, между соседними домами Пенькова и Козина. Дом этот, сохранившийся и доселе, 1900 год, двухэтажный с мезонином, нижний этаж его каменный, а верхний и мезонин деревянные. В настоящее время дом принадлежит мещанину Ивану Васильевичу Ладыгину Юдин. Пушкин приехал в Оренбург. Вслед за тем из Нижнего Новгорода от тамошнего губернатора Бутурлина пришла к Перовскому бумага с извещением о путешествии Пушкина, который состоял под надзором полиции. С Перовским Пушкин был на «ты» и приехал прямо к нему, но в доме генерал-губернатора поэту было не совсем ловко, и он перешел к Далю. Обедать они ходили вместе к Перовскому. Даль. По записи Бартенева. Санкт-Петербургский обер полицмейстер от 20 сентября уведомил меня, что был учрежден в столице секретный полицейский надзор за образом жизни и поведением известного поэта, титулярного советника Пушкина, который 14 сентября выбыл в имении его, состоящее в Нижегородской губернии известясь, что он, Пушкин, намерен был отправиться из здешней в Казанскую и Оренбургскую губернию, я долгом считаю о вышесказанном известить ваше превосходительство, покорнейше прося в случае прибытия его в Оренбургскую губернию учинить надлежащее распоряжение в учреждении за ним во время его пребывания в Воной секретного полицейского надзора за образом жизни и поведением его. Бутурлин. Нижегородский военный губернатор. На этой бумаге рукой Перовского сделана следующая пометка. Отвечать, что сие отношение получено через месяц по отбытии господина Пушкина отсюда, а потому, хотя во время кратковременного его В Оренбурге пребывание и не было за ним полицейского надзора, но как он останавливался в моем доме, то я тем лучше могу удостоверить, что поездка его в Оренбургский край не имела другого предмета, кроме нужных ему исторических изысканий.